Пес со слезящимися глазами. Сегодня ушли Соколовы. Ранним утром вышли из калитки с рюкзаками за плечами, как-то воровато огляделись. И ушли. Я наблюдал за занавески. Они, возможно, догадывались. Теперь еще одним пустым дом в поселке больше. Он небольшой дом в Соколовах, но красивый, обшитый желтым сайдингом. Печка, дрова, вода из колодца. Все для жизни, а они ушли. Теперь дом начнет свое долгое путешествие в небытие, как дома Анопринка, Гусаковых, Ладогиных, Фейзманов и других ушедших. Умирание дома — это скрижет разросшиеся облепихи по оконному стеклу, это глухие удары перезрела слив по земле, это скрип половиц под невидимыми ногами, это отряды муравьев, торопящихся возвести муравейник прямо на крыльце, это паутина в комнатах, такая густая, что, кажется, в ней может запутаться человек. Дальше больше. На стенах появляются трещины, дерево зеленеет от плесени. Превратившийся в труху дверной створ не в силах держать гвозди петель, отпускает их. Петли срываются. Дверь, скособочившись, отворяет черноту, сырую и холодную, и боязно входить в эту черноту. Бойзно, но не всем. Вот уже в заброшенном доме поселился какой-то пес, пегий, хромой, со слезящимися глазами. Что он ест, как проводит осенние ночки, бог весть. Но к дому теперь лучше не подходить. А птицы, их и прежде, до исхода было полным-полно. Сороки, сойки, синицы, клесты, дрозды, малиновки. Несмолкаемый гомон. Птичьим оркестром деловито дирижировал дятел. Птичьим оркестром деловито дирижировал дятел. Да, Соколовы ушли. Сергей, Ирина, их сын Петя. Хорошие были люди, веселые. Я закурил стоя у окна. грозь рябины сверкает в желтом мареве. Небо похоже на гжелевую чашку. засвистил вскипевший чайник. Я вздохнул, потушил самокрутку в пепельнице. Поставил пепельницу на стол. К чаю у меня булка. Черствая, конечно, со слегка заплесневелой коркой, но в наше время... Время исхода — это настоящий пир. Ножиком соскобливал плесень, с усилием разрезал булку на две почти равные части. Так, кипяток в кружку, жестяную, с надписью «Комбату». Сюда же в кружку с десяток ягод калины и, аккуратно, не больше глотка, коньячка из фляжки. Обжег губы, отгрыз кусок булки, пожевал. Сверху булка твердая, как камень, зато в сердцевине мягкая. «Отличная булка!» Я нахмурился. «Вот нафига думать за едой, когда в кружке добрый клинтвейн, а в руке отменная булка?» «Ну, а фляжке осталось всего ничего, а булка последняя. Скоро у меня останется а. семи ржаных сухарей, б. полведра картошки. И все. Но ну, если не считать полбулки, которую я припрячу на завтра. Такие дела». Я топил клинтвейн, перевернул кружку. Разварившиеся ягоды калины упали на столешницу. «Ого!» — вскочил, подошел к окну. «Этот гул!» Когда-то, до исхода, жители жаловались на постоянный гул самолетов и даже писали коллективную жалобу в администрацию. Да что она могла сделать, когда рядом с поселком аэропорт? «Бывало, стоишь на грядке с тяпкой, а над тобой низко проползает светлобрюхий Боинг. Но это было раньше. Стул 154 набирал высоту. Надо же!» Правда, самолет. Даже не верится. Может быть, на него спешили Соколовы? Сели? Ой, вряд ли. Мне стало не по себе, когда я представил. Толпа, потные лица. Все рвутся к самолету. Крики, давка, стоны. Где-то раздаются выстрелы. И в этой толпе Соколовы. Сергей, Ирина, сын Петя. «Пропустите! Я с ребенком!» Это Сергей, держа на руках перепуганного мальчика. «Назад!» Дула АКМ упирается ему в грудь. «Назад тебе сказано!» Но Сергей, на которого напирает толпа, подается вперед. Автоматная очередь. Сухая, как классы не зубов. Сергей падает. Рыдающий Петя исчезает где-то там внизу, под ногами обезумевших людей. Не в силах помочь, сдавленной толпой, голос кричит Ирина. Тушка исчезла в синеве. «Летите, люди! Дай Бог долететь!» На огороде пусто. Все, что можно было съесть, выкопано и съедено. Я взял сарай лопату, вышел на грядки. От чего-то не работалось. Слабость в руках, в груди. Я закашлялся. Сплюнул на землю желтоватый комок. Почему опускаются руки? Ах да. Ведь Соколов сегодня ушли. Ушли Соколовы, а это значит, что я остался один, как перст. Опёрся на черенок глядя, как раскраснелась вдали, готовая спрятаться за горизонтом солнца. Закричала какая-то птица, и крик ее пронзительно тонкий точно разбудил меня ото сна. Я же один в этом поселке, накануне зимы, без еды, без дров, без патронов и пороха, среди медленно подыхающих домов, покосившихся из городей. Все уехали, все! Да, кто-то погиб, пытаясь сесть на самолет или поезд, но кто-то ведь выжил. Почему я не уехал среди первых? Ведь относительно житейских перспектив было ясно давно. Я огляделся. Ветер снял с клен и корону, и кружа понес фышину. Просто я люблю эти места. В этом все дело. Но сейчас меня ничего здесь не держат. Я последний. Я как старый ключник встал свой поселок с рук в руки. Прямо Господу Богу. Получите, распишитесь. Все ушли никого не осталось я ухожу ухожу отсюда навсегда на рассвете как соколова да и пожалуй я все таки захвачу с собой пса со слезящимися глазами.